Городские часы пробили полночь. Почти всюду в домах погасли огни. В маленькой мастерской в гараже отец и двое сыновей отступили от колдуньи. Она сидела теперь спокойно, совсем как прежде, в старом кресле-качалке, а перед ней на карточном столике, покрытом клеёнкой, фантастическим веером раскинулись монахи, клоуны, кардиналы и скелеты, солнце и хвостатые звёзды. годальные карты, которых она чуть касалась восковой рукой. Говорил отец. Все отлично понимаю. Бывало еще мальчишке, когда из нашего города уезжал цирк, я носился как сумасшедший и собирал миллион афиш. Потом разводил кроликов, увлекался колдовством, мастерил на чердаке всякие иллюзии, а потом никак не мог их оттуда вытащить. Он кивнул колдунье. Помню. лет тридцать назад она им не предсказала будущее ну ладно теперь хорошенько почистите ее и идите спать а в субботу мы для нее соорудим специальный ящик отец пошел было к выходу из гаража но догло стихонько его окликнул пап спасибо тебе спасибо за обратную дорогу в общем спасибо вот еще сказал отец и вышел оставшиеся одни колдунья и братья поглядили друг на друга Надо же, прямо по главной улице так и прошагали все в четвером. Ты, я, папа и она. Другого вот такого отца на свете нет. Завтра пойду и откуплю у мистера Мрака все остальные автоматы, сказал Дуглас. Долларов за десять он их отдаст. Всё равно ведь выкидывать. Ясное дело. Том поглядел на старуху в кресле качалки. Ух ты, сидит совсем как живая. Интересно, что у нее там внутри? А новенькие косточки, вроде птичьих. Всё, что осталось от мадам Таро современно Полеона. И никакого механизма. Давай вспорим её и посмотрим. Успеем. Когда же? Ну, года через 2, когда мне будет уже 14, вот тогда и посмотрим. А пока я ничего не хочу знать. Она здесь и ладно. Завтра я примусь за дело и расколдую её раз и навсегда. Когда-нибудь ты услышишь, что у нас в городе появилась неизвестная красавица-итальянка в летнем платье, и все видели её на вокзале, она купила билет в какую-то восточную страну и села в поезд. И все скажут, что в жизни не видели такой красоты, и все сразу про неё говорят, и никто не будет знать, откуда она взялась и куда уехала. И когда ты про это услышишь, Том, вот тогда ты поймёшь, Это я нашел такие чары и расколдовал ее и освободил. И тогда, значит, года через два, в ту самую ночь, когда уйдет ее поезд, мы с тобой поглядим, что там под возвском. А раз ее уже здесь не будет, ясно, мы найдем внутри только мелкие винтики и колесики и всякие тряпки. Вот так.